Глава 20 В особняке с момента моего прошлого посещения не изменилось ничего. Словно система действительно ставит подземелье на паузу, чтобы геймер не пропустил важное и интересное. Мне все больше кажется, что и скин играет в поддавки, просто пользователи слишком торопятся и сами себе портят жизнь. К примеру, я. Бегом зажмурившись прошла начальный сценарий, и упустила из виду огромное количество базовых навыков. И кто в этом виноват? Тот же. А нейросеть не сдаётся. Старательно подсовывают учебники и более-менее хороший шмот, чтобы хоть как-то сбалансировать мою бестолковость. Может, вся торговля, идущая между игроками Dark Times, основана как раз на вот этой всеобщей небрежности? Если бы каждый занимался внимательным изучением окружающего мира, а не нёсся, сломя голову сквозь контент к максимальному уровню и бешеным заработкам, экономические отношения в Этельгрине выглядели бы по-другому. Хотя, возможно, мне просто везёт. Пока. Вова говорил, что лут, то есть добыча, зависит от бога рандома. Это шутка. Бога с таким именем функциями в игре нет. Имеется в виду, что за содержимое карманов поверженных врагов и всяких разных сундуков отвечает случай. Но сдаётся мне, что случайностей не бывает. Нет, в реальной жизни оно сплошь и рядом. Но в виртуале откуда? Программирование — это математика. В математике рандомы не водятся. Или я ошибаюсь? Впрочем, мне простительно. Институтов не кончало. Профессия хоть и благородная, но приземлённая. А как иначе? Высшее образование дорого стоит. Приёмные родители и так дали мне хороший старт. За что им огромное спасибо. Ой, что-то понесло куда-то не туда. В общем, как я уже сказала, в особняке ничего не изменилось. Всё та же манящая загадочная книга, с которой нельзя взаимодействовать. Всё тот же шуршащий ящик в чулане. А в остальном тишина и спокойствие. Если не считать звуков флейта, конечно. Я легко взбежала по лестнице, торопливо прошла по коридору второго этажа и оказалась на третьем. Здесь не было ни многочисленных комнат, ни коридора. Огромное свободное пространство с высоким потолком, ярким освещением и стрельчатыми окнами. Обнажённые статуи вдоль стены, лепнина, золотые узоры, парча, бархат. Всё блестит, сверкает и подавляет величием. Дорого-богато, короче говоря. Хотя, если присмотреться, становится понятно. Лучшие деньки этой залы давно позади. Лепнина кое-где обвалилась, бархат побит молью, Парча пыльная, а с потолка грязными лохмотьями свисает паутина. И ни одной бочки, вазона с цветами, тумбочки или шкафа. Режим скрытности в данной ситуации совершенно бесполезен. За те несколько секунд, что я обозревала помещение, моя скромная персона привлекла пристальное внимание мобов, которых здесь набилось больше, чем рыбёх в консервной банке. Все эти горничные альфонсы, челопауки и прочие хорошо знакомые Щедро разбавленные новенькими гостями из тьмы в едином порыве ломанулись на меня. Я нехорошо усмехнулась и выхватила посох. Думаю, незачем хвастаться и рассказывать, как я легко, быстро и красиво уложила всех врагов на этом этаже. Скромность украшает женщину. Шутка. Не про скромность, а про хвастовство конечно. Буду честной. На самом деле пришлось очень, очень нелегко и очень больно. Меня обжигало огнем, замораживало и я погибала от ударов мечами и топорами. Сколько раз я порывалась выскочить из игры и удалить Хрумгильду, и вообще весь аккаунт. Я кричала, крыла вокзальным матом мобов, плакала, по лицу текли слезы, смешанные с кровью. А потом я оживала на кладбище, утиралась подолом плаща и упрямо бежала назад. Сколько раз, как мазохистка, вернулась в данж за очередной порцией избиений, не знаю. Дело в том, что с каждой смертью моя железобетонная уверенность, что в Дарк Таймс можно заработать, тайла И это волновало гораздо сильнее, чем физическая боль. Других вариантов у семьи пока нет. Поэтому терять надежду категорически нельзя. По первости, меня ваншотили, то есть убивали практически мгновенно. Потом я приноровилась и стала жить секунды две-три. Причем за эти мгновения я успевала лишь навесить на кого-нибудь дот проклятия гнили. Думала даже плюнуть и забыть о данже. Но в тот самый момент, когда я решила признать поражение и уйти из особняка, упал первый моб. Как я и думала, Дарктайм сыграет в поддавки. Главное запастись терпением и внимательностью. Если бы я была нейросетью, то с каждой смертью игрока я бы лечила всех вверенных мне мобов. Бой кончился? Кончился. Начинай, геймер, все сначала или вали отсюда. Но местная система заботливо сохраняла прогресс, пока я бежала с кладбища. Так что мои проклятия постепенно, потихоньку и полегоньку подтачивали здоровье врагов. Если бы я обратила внимание на это сразу, было бы чуть легче. Швыряла бы дот в одного или двух, пока не умрут, потом переключалась на других. А я, не глядя, кастовала заклинания на первых попавшихся мобов. Поэтому после стольких мучений у меня на руках оказался один труп из два десятка слегка раненых обитателей особняка. «Поведи я бой сразу, правильно?» «Мёртвых тел было бы на несколько штук больше, и никаких раненых. Правда, это не избавило бы меня от боли и беготни от памятников. А это существенная деталь». Оказавшись в бог знает какой раз на кладбище, я решила воскреснуть прямо на нём. Раз в три часа можно так делать, почему бы не воспользоваться. Умастившись прямо на землю возле чьей-то могилки, Я пригорюнилась. Очень хорошо, что боль в момент смерти резко отключается. Я полна свежих сил и всё такое. В жизни так не бывает. Например, синяк не рассасывается мгновенно, но это болит до тех пор, пока полностью не исчезнет. А иногда уже и визуально никаких симптомов, а болезненный участок под кожей всё ещё прощупывается. Мало того, если я выхожу из игры раненой, остаточные ощущения сохраняются в настоящем теле какое-то время. Хоть ты вообще из капсулы не влезай, честное слово. Да, в игре с этим проще. И что? Мне легче от этого, что ли? Как играть-то? Это же ненормально. И я, получается, ненормальная. Но, в принципе, если отстраниться от проблемы и посмотреть на неё без эмоций, прогресс есть. Проклятие гнили у контрапупила уже семь мобов. Или восемь. Эх, какая разница, если их там ещё штук двадцать бегает. Это ещё баронесса не появлялась. «Всем прекрасная игра, кроме пыток. Но, к сожалению, это моя проблема, а не технологий. А значит, всем плевать. Больно? Не лезь, займись вышиванием. А может, не плевать? Не такая уж я уникальная вообще-то. Может, решение давно найдено?» Я шмыгнула носом и ввела в чате «хелп». Маленький помощник по игре дал неожиданно приятную для меня информацию. Да, проблема существует не только в Dark Times, но и в любой игре с полным погружением. Если для тех, кто, как мой свёкор, не может подключаться к виртуалу, помочь пока нечем, для игроков с богатым воображением давно даны рекомендации. Погружаться исключительно с помощью реанимационной капсулы, а не геймерского лежака. Онлайн-периоды должны быть непрерывистыми а длительными, от шести часов и более, как и периоды без игры. Ве частые смены виртуальности и реальности дают дополнительную нагрузку на мозг, что чревато нехорошими последствиями. Нейросеть реанимационной капсулы следит за состоянием нервной системы и регулярно вводит специально разработанный препарат, который подавляет болевые ощущения. К сожалению, существование хелпера процесс короткий. Ни названия лекарства, ни других подробностей он сообщить не успел. Но я повеселела. Капсула мне не светит. Я даже Оле бэушную купить не могу. Ну а препарат... Ерунда. Надо полазать по сети. Думаю, информации достаточно на эту тему. Может, даже куплю. А если дорого слишком, тоже не смертельно. Лекарств я, естественно, не боюсь. Прекрасно знаю, что действующее вещество не равно названию. Смогу и сама коктейль составить из аналогов. Мне бы только состав узнать. Погружение минимум на 6 часов — бред. Всё остальное попробую подстроить под свои обстоятельства. Вернувшийся оптимизм придал мне сил и уверенности, поэтому я вполне бодро пошагала ко входу в данш День неумолимо клонился к вечеру. До приезда Матвея Ростиславовича и Вовки осталось всего несколько часов. Но я не волновалась, успею. К тому же мы со свёкром заранее договорились, что они купят по обратной дороге пельмени. Тратить время на готовку мне не нужно так что я спокойно стояла посреди залы и мрачно смотрела на подсвеченные синим трупы. Статуи вдоль стен оказались живыми мужчинами и женщинами, пленниками. Странное дело, их никто не мучил, но при этом хорошо знакомый порог от тел к потолку поднимался. Из-за их нарочито неудобных поз, что ли? Или из-за покрытия? Все несчастные были намазаны какой-то черной блестящей гадостью. Может, она плоть разъедает или типа того? Причем, какая разница, если я все равно сейчас буду их освобождать? «А ты настырная!» — произнес вкратчивый женский голос. Передо мной вдруг появился черный дымок, который скучковался в фон Триплдаун. Это не было неожиданностью. Эффектное появление дамочки показано практически во всех просмотренных видео. Но вот того, что произошло дальше, ни одна запись передать не смогла. Потому что видеть это надо изнутри игры. Баронесса моргнула раз, другой, а потом её взгляд изменился, точь в точь, как у торговца из больших луж, когда я прокачала репутацию с ним до определённого уровня. Получается, предпоследним и, скорее всего, последним боем руководить не примитивная программка, а и скин лично. Рассусоливать мопс улучшенной на интеллектуальной начинкой не стал и напал. Мне пришлось отбиваться. На самом деле отбиваться. Первые минуты я не смогла воспользоваться ничем кроме ожога И то пару раз. Да особо и не стремилась, если честно. Потому что практически сразу поняла. Тактика баронессы фон Трипл Даун изменилась. Так что я просто бегала по зале, изредка огрызалась ожогом и вертелась. Как уш на сковородке. То высоко подпрыгивала, то наоборот. Падала на пол, перекатывалась и снова вскакивала. И всё пыталась просчитать тактику. Фазы боя остались те же. Добежка, руки плети ошарашено пассивное стояние на месте и так далее. Плюс добавилось превращение в чёрный дым, вышвыривание из щупалец ледяных острых осколков и визжание пупочным ртом. Последнее, самое неприятное, потому что от этого визга на границе ультразвука меня отбрасывало воздушным потоком и больно впечатывала в любое препятствие, чаще стены. Казалось бы, Хрумгильда, дуба тётку, снижай ей здоровье до положенных 20% и иди дальше. Ан, нет. Эскин оказался непредсказуем в рамках заданных параметров. Или как это по-другому сформулировать, чтобы объяснить, не представляю. Раньше фазы сменяли одна другую по определенной схеме. Всегда можно подготовиться, подгадать, когда лучше ударить или убежать. А сейчас вроде все же но с нюансом. Баронесса смешивает бои без всякой логики. То есть длительность фаз и их очередь предугадать у меня ни разу не получилось. В какой-то момент тётка притормозила, нехорошо усмехнулась и ваншотнула меня добежкой, которой я не ожидала, потому что последние десять минут этой фазы не было вообще. Эта смерть оказалась первой, но не единственной. Фон Трипл Даун трепала меня, как опытная кошка-дуру-мышку, регулярно отправляла на кладбище, сопровождаемую смерть издевательским смехом. Когда я, чувствуя себя гаже некуда, добежала до тела в очередной раз, Мне в морду лица выпрыгнуло сообщение. «Проверка возраста пользователя аккаунта проведена. Вывод. Биологический возраст соответствует ранее заявленному. Совершеннолетие подтверждено». «Чего-чего? Меня проверяли? На возраст? Это что, моя тактика Боя показалась неадекватной, детской или как? Что-то я не въехала». «Ты слишком самонадеянная!» произнесла вдруг хозяйка особняка. «Не стоит соваться в стан врага, не обладая нужным опытом». От неожиданности я клацнула зубами. Все предыдущие вопли моба не были похожи на эти слова вообще. «Это что, прозрачный намёк на то, что я плохо играю?» «Не возвращайся!» — прошипела маньячка, я в который раз оказалась среди могил. «Так, фразочка оскорбительная только на первый взгляд». Если отключить эмоции и принять во внимание, что со мной говорил скин игры, а не реальная монстрюха из реального мира, то слова можно воспринять как предложение подкачаться, приодеться и вернуться более сильной и опытной. Это, конечно, если я права проигру в поддавки. А вот если мои предположения ошибочны, то тогда остаётся одно. Эта зараза действительно издевается. Но я ведь не просто так тормозила, а с умыслом пыталась выяснить, как нужно вести сражение. Все предыдущие мои бои в игре сводились к пониманию тактик мобов. Как выяснилось, если в компьютерного персонажа подселяется и скин, действовать нужно как-то по-другому. Следующие полчаса я наблюдала за баронессой как за живым человеком, наплевав на фазы. Да, понимаю, звучит глупо. Ну уж как есть, так есть. В какой-то момент меня озарило Щупальца мадамы становятся фиолетовыми за секунду до ледяного обстрела. А еще прежде чем рвануть добежкой, моб сильно хмурится. И так далее. Перед тем, как войти в какую-либо фазу, мобиха предупреждает меня либо мимикой, либо анимацией. Ай да я. Дальше бой пошел как по маслу. Я больше не то, что не умерла ни разу, но даже не поранилась. Здоровье триплдаун упало до заявленных 20%. Она зашипела что-то оскорбительное, а потом исчезла. За секунду до этого на ее лице появилось странное выражение. Ну, такое, странное. довольное как у человека, который сделал тяжелую, но приятную работу. Может, меня снова просто подглючивает? Считай, все выходные в капсуле пролежала Вы получили новый уровень, четыре очка. Внимание, на десятом уровне доступна специализация. Внимание. Информация о специализации скрыта и доступна лишь членам вашего клана. Вы хотите выбрать специализацию? Да? Нет? Что-то новенькое. Смутное ощущение, что оборотень в имени доктор дру И как там у Наокры? Эм, забыла. Чернокнижница? Нет, вспомнила. Некромантка. Так вот, эти дополнительные имена и есть та самая специализация. Итак, что игра предложит мне лично? «Подождите, стиль игры и психологический портрет обрабатываются». Я вспомнила школьного идеолога и поморщилась. «Тьфу ты, и здесь психология. Чего ж в сценарии её не используете, когда игроков на противоборствующие стороны раскидываете? Или нужно собрать какую-нибудь информацию, чтобы предложить что-то путное? Ладно, подожду, куда уж деваться?» Пропал звук и запахи. Даже окружающий мир вроде как поблёк. А если бы я в бою была? Хотя вряд ли система ставит пользователей в рискованное положение. Скорее всего, она ждёт удобного момента для паузы. «Подождите, стиль игры и психологический портрет обрабатываются». «Что-то долговато. Или мне просто кажется?» Я запахнулась в любимый, изрядно подранный плащ. «Скоро снова понадобится ремонт. Блин, я же иголку забыла купить» и ведь была в больших лужах у торговца. Вот уж лопухнулась. Надо было хоть цену посмотреть. Оно раз, и из головы вылетело. Подождите, стиль игры и психологический портрет обрабатываются. Насколько мне известно, на балконе баронесса вступит в последний бой и проиграет. Ну, или выиграет пару раз. Ну, конец-то все равно один. Там она находится в гордом одиночестве. Другие обитатели особняка кончились здесь, на третьем этаже. Не без моей помощи. Надеюсь, прочности одежды на соло-битву хватит. Внимание! Статистика собрана. Рекомендованная специализация – лазутчик. Скрытая сущность – милосердие. Дополнительный ресурс – хитрость. Дополнительные доспехи – средний. Первый бонус – бесшумное сотворение заклинаний. Второй бонус – иммунитет к ядам. Третий бонус. Иногда у торговцев появляются незаконные товары. Бонус скрытой сущности. Иногда вам предлагают задания, предназначенные праведником. Вы можете выбрать рекомендованную специализацию, либо создать собственную. Было бы удивительно, если бы игра предложила мне играть каким-нибудь воином в латных доспехах и двуручным топором в руках. И непонятно, чего система так долго копалась. Из чистого любопытства я полезла в меню создания собственной специализации. Но ну, обалдела и тут же вылезла. Не ожидала, что там такое огромное количество вариантов. Лучше не забивать голову. Лазутчик так лазутчик, не вижу препятствий. И хитрость, как говорится, в цвет, и скрытность на ней завязана, и жизнеотсос. Ну, супер же. Специализация как на меня сшита. Вернулись звуки и краски, пауза закончилась. Под индикатором маны появилась ещё одна полоска, узенькая и жёлтенькая. Надо подумать, как теперь очки распределять. А потом дочистить особняк и забыть о нём, как о страшном сне, хотя бы на какое-то время. Я окинула взглядом залу. Трупы мобов лежали, терпеливо синели и истаивать не спешили. Ну и прекрасно. Сначала характеристики персонажа, потом мародёрство. Одна из статуи сдала глухой, обречённый стон. «Потерпите, миленькие», — сказала я вслух. «Сейчас тётя Хрумгильда разберётся с прокачкой и обязательно вас освободит». Мне никто не ответил, конечно же. А я погрузилась в мир циферок.